Глава 62. Inspiration 4. SpaceX. Сентябрь 2021 года. После состоявшихся в июле 2021 года полетов Брэнсона и Безоса встал вопрос, последует ли Маск их примеру и станет ли третьим миллиардером в космосе? Хотя он обожал привлекать к себе всеобщее внимание и участвовать в рискованных приключениях, он никогда не рассматривал такую возможность. Он утверждал, что работает на благо человечества, а не ради собственной выгоды. И его слова звучали очень громко, но содержали зерно правды. Если бы ракеты стали считать игрушками мальчишек-миллиардеров, это бросило бы тень на гражданские полёты в космос. В итоге капитаном первого гражданского экипажа SpaceX он выбрал несклонного к саморекламе технаря предпринимателя и пилота реактивной авиации Джарда Айзекмана, спокойного и скромного как искатель приключений, который проявил себя в таком количестве областей, что не испытывает нужды хвалиться. В 16 лет Айзекман бросил школу и устроился работать в компанию по обработке платежей, а затем основал собственную компанию Shift for Payments, которая ежегодно обрабатывает платежи объемом более 200 миллиардов долларов, совершаемые в ресторанах и гостиницах. Он был опытным летчиком, участвовал в авиашоу и установил мировой рекорд, облетев вокруг света на легком реактивном самолете всего за 62 часа. После этого он основал компанию, которая владела 150 самолетами и осуществляла подготовку подрядчиков Министерства обороны. Айзекман купил у SpaceX право возглавить трехдневный полет Inspiration4, который должен был стать первой в истории частной орбитальной миссии. Таким образом, Айзекман хотел собрать деньги для детской исследовательской больницы святого Иуды в Мемфисе и потому пригласил на борт 29-летнюю Хели Арсену, которая в детстве победила рак. Всего в экипаж вошли четыре гражданских астронавта. За неделю до запланированного запуска Маск провел двухчасовую подготовительную телеконференцию с командой SpaceX. Как всегда при отправке пилотируемых миссий он акцентировал внимание на безопасности. «Если у кого-то есть какие-либо опасения или предложения, направляйте их прямо мне», — сказал он. Но при этом он понимал, что великие дела не делаются без риска. А также, как и Айзекман, сознавал, что искателям приключений просто необходимо идти на риск. В самом начале телеконференции речь зашла о риске, который не освещался публично. «Мы хотим сообщить о возможном риске», сказал Маску один из руководителей полета. Мы планируем подняться выше, чем обычно при полетах на МКС, и выше, чем поднималось большинство пилотируемых миссий. Предполагалось, что капсула SpaceX Dragon выйдет на орбиту на высоте 585 км над Землей. Выше не поднимался ни один экипаж со времен организованной на шаттле миссии по обслуживанию космического телескопа «Хаббл», состоявшийся в 1999 году. «Высок риск столкновения с орбитальным мусором», — сказал руководитель полёта. «Орбитальный мусор — это оставшиеся в космосе обломки вышедших из строя космических кораблей, спутников и других рукотворных объектов». К моменту запуска Inspiration4 в космосе накопилось 129 миллионов мелких фрагментов, за которыми невозможно было уследить. Они повредили несколько космических кораблей. Полет должен был пройти на чрезвычайно большой высоте, и это усложняло дело поскольку чем выше орбита, тем дольше на ней задерживается космический мусор, который не сгорает из-за низкого сопротивления и не падает на Землю из-за низкого притяжения. «Мы опасаемся, что если какой-нибудь осколок пробьет кабину или повредит тепловой щит, то корабль окажется под ударом при входе в атмосферу», резюмировал докладчик. «Когда Маск...» Принялся склонять Ханса Кенигсмана к выходу на пенсию? Пост вице-президента по надёжности полётов занял суровый Билл Герстенмайер, бывший сотрудник НАСА, которого все звали Герстом. Он изложил маску рекомендации своей команды «изменить положение капсулы Dragon на околоземной орбите и тем самым снизить риск её повреждения при столкновении с космическим мусором». При слишком больших переменах теплообменники могли чрезмерно охладиться, но они пришли к консенсусу, поняв, как уравновесить эти риски. При запланированном положении капсулы на орбите вероятность столкновения с мусором равнялась примерно 1 к 700. При измененном положении она снижалась примерно до 1 к 2000. Но далее в презентации шел слайд со строгим предупреждением. Реальные риски могут существенно отличаться от прогнозируемых. Маск одобрил предлагаемый план. Герстен Мейер отметил, что есть и более безопасный вариант. Можно просто выйти на более низкую орбиту. «Ниже есть доступная орбита», — сказал он. «Можно даже опуститься на 190 километров над Землей». Они нашли способ подняться на более низкую орбиту и вернуться на место посадки, как и планировалось изначально. «Почему мы так не делаем?» — спросил Маск. «Клиент, Айзекман, хочет подняться выше Международной космической станции», — пояснил Герстенмейер. «Он очень хочет подняться как можно выше. Мы сообщили ему о космическом мусоре». Он и его экипаж знают, что риск есть и принимают его. Прекрасно ответил Маск, который уважал людей, готовых идти на риск. Думаю, раз он полностью информирован, все в порядке. Позже, когда я спросил, почему он решил не снижать высоту, Айзекман сказал, ⁇ Если мы хотим снова полететь на Луну, если мы хотим отправиться на Марс ⁇ нам нужно понемногу выходить из своей зоны комфорта. В прошлый раз гражданские астронавты готовились к полету на орбиту в 1986 году, когда космический шаттл «Челленджер» с учительницей Криста и Макколев на борту взорвался через минуту после старта. Граймс считала, что катастрофа шаттла нанесла Америке психологическую травму, а полет Inspiration4 должен помочь стране исцелиться. Она взяла на себя роль директора по заклинаниям и перед стартом наложила на ракету особые чары, чтобы полет прошел удачно. Как всегда, в напряженные моменты Маск отвлекался, думая о будущем. Он сидел в командном пункте рядом с Кико Дончевым, который пытался сосредоточиться на обратном отсчете, расспрашивал его, как продвигается сборка Старшип в Бокачике, и придумывал, как бы уговорить инженеров переехать туда из Флориды. Для Ханса Кенниксмана этот старт стал последним. Он проработал в SpaceX 20 лет и входил в закаленную команду, которая запускала на квадже первые ракеты Falcon 1. Но Маск снял его с должности после того, как он написал отчет о неисполнении приказа FAA. После взлета ракеты с миссией Inspiration 4 Кенигсман подошел к Маску и неловко обнял его на прощание. «Я боялся, что распереживаюсь и не смогу справиться с чувствами», — говорит он. «Я проработал там дольше всех». Они с Маском несколько минут поговорили о том, какую важную роль этот гражданский полет сыграет в истории покорения космоса. Когда Кениксман собрался уходить, Маск отвлекся на телефон и проверил Твиттер. «Это ведь его последняя миссия», — сказала Граймс, толкнув его локтем. «Я знаю», — ответил он, а затем взглянул на Кенниксмана и кивнул. «Я на это не обиделся», — говорит Кенниксман. «Маск очень внимателен, но в эмоциональном отношении он холоден». «Поздравляю, Илон Маск и команду SpaceX с успешным стартом миссии Inspiration4 прошлой ночью», — твитнул Безос. «Это очередной шаг к будущему, в котором космос открыт для каждого из нас». Маск ответил вежливо, но сжато. «Спасибо». Айзекман пришел в такой восторг, что предложил 500 миллионов долларов за три последующих полета, чтобы подняться на еще более высокую орбиту и выйти в открытый космос в скафандре, разработанном в SpaceX. Он также попросил закрепить за ним право стать первым частным клиентом Starship, когда ракета будет готова к полету. Другие потенциальные покупатели — тоже пытались забронировать себе места. Один из них, промоутер смешанных единоборств, хотел провести в космосе бой в условиях невесомости. Однажды вечером, пропуская стаканчик в бока Маск в шутку рассмотрел эту возможность. «Мы этого не хотим», — сказал Билл Райли. «Почему?» — спросил Маск. «Гвин, говорит, они платят полмиллиарда долларов». «Мы потеряем репутацию», — ответил инженер Сэм Потель, который отвечал за постройку базы «Старбейс». «Да, в ближайшее время этого ждать не стоит», — согласился Маск. «Может, когда полет на орбиту превратится в обычное дело». Миссия Inspiration Фо», запущенная частной компанией и поднявшая в космос обычных людей, — возвестило о рождении новой орбитальной экономики, в которой найдется место множеству предпринимателей, коммерческих спутников и великих приключений. SpaceX и Илон, поразительные истории успеха», сказал мне на следующее утро руководитель НАСА Билл Нельсон. «Государство и частный сектор работают рука об руку, и это идет на пользу человечеству». Осознав значимость этого старта, Маск пустился в философствование в духе «автостопом по галактике», рассуждая о дерзаниях человечества. «Появление популярных электрических автомобилей было неизбежно», — сказал он. «Это произошло бы и без меня. Но нет ничего неизбежного при вращении человечества в космическую цивилизацию». 50 лет назад Америка отправила людей на Луну, но с тех пор прогресса не наблюдалось, шел регресс. Космические шаттлы могли выходить лишь на низкую околоземную орбиту, а когда программа завершилась, Америка лишилась и этой возможности. «Технологии не развиваются сами собой», — сказал Маск. «Этот полет показывает, что прогресс — невозможен без человеческого участия.